Когда он узнает, что я использовала его, то возненавидит меня больше, чем это было до моего умелого флирта. Не хочу испытывать его ненависть на своей шкуре. Возможно, если бы все было не так сложно, я бы позволила отношениям завязаться. По сути, Зен первый мужчина, о котором я действительно подумала, как о партнере, после моего неудачного опыта с моим ровесником. В с этой жизни. Подхожу к шкафу.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 Я намываю его, смываю пену и выпускаю наружу. Быстро смывая с себя все, что только можно, выхожу из ванны, надеваю трусы и футболку, заматываю волосы полотенцем, а вторым накрываю трясущегося волка. Трусишка! Говорю ему я и начинаю чистить зубы. Справившись со всем, я забираю грязные вещи, волка с полотенцем и выхожу с ванной с огромной ношей.